Вы, наверное, могли подумать, что находка головы стала концом этого расследования. Гость исчез, источник заблокирован, ещё одно лондонское здание очищено от призраков. Красота? Ошибаетесь, потому что главным недостатком в работе агента-фрилансера является необходимость долашить о результатах своей работы взрослым контролёром. Про парапсихологическим даром, позволяющим видеть и слышать призраков, обладают только дети и подростки. Поэтому все без исключения оперативники молоды, как и я. Только мы, юные, имеем непосредственное дело с призраками, только мы рискуем при этом своими жизнями. Но есть ещё и взрослые, которые всем командуют. Это они раздают агентам задания и платят деньги за выполненную работу. Это их считают главными в любой команде. При этом ни один из взрослых контролёров, надзирателей, наблюдателей экстрасенсорным даром не обладает. В этом смысле взрослые абсолютно глухие и слепые. И потому неудивительно, что все они смертельно боятся оказаться поблизости от гостя и никогда не заходят в опасную зону. Просто болтаются где-то на задорках, старые, бесполезные и выкрикивают приказы, которые никак не вяжутся с тем, что в этот момент происходит на самом деле. Все агентства строят свою работу именно таким образом. Все лондонские агентства, кроме одного. Мистер Тоби Фарнеби, назначенный на ту ночь моим начальником от агентства Ротвал, оказался типичным представителем этого племени бездельников. Это был мужчина средних лет, и потому, если и имел он в своё время дар, то успел утратить его, как минимум, лет 20 назад. Полный ноль одним словом. Однако это не мешало ему считать себя ключевой фигурой, на которой всё держится. На время сегодняшнего расследования мистер Фарнаби расположился в мраморном вестибюле дома, поближе к выходу, за тройным кольцом железных цепей. Когда я, слегка прихрамывая, выползла на галерею второго этажа, он продолжал сидеть на своём месте и отсюда, с высоты, ужасно напоминал громадную жабу с раздутым пивным животом. С трудом втиснув в свою тушу на раскладной брезентовый стул, наш начальник устроился возле лёгкого походного столика, на котором красовалась гора бутербродов и, разумеется, объёмистая фляжка. За плечом мистера Фарнеби стоял ещё один взрослый мужчина, хлипкий, тощий, с пластиковой папкой в руке. Я знала, что его фамилия Джонсон, но никогда до сегодняшней ночи не видела. Он туф и работал в агентстве Ротвол. И насколько я могла понять, был кем-то вроде надзирателя за нашим надзирателем. Да, так уж устроено это агентство. Как говорится, на каждого таракана свой тапок найдётся. На каждого начальника свой начальник. В настоящий момент мистер Фарнеби устраивал разнос остальным членам моей сегодняшней команды, которые, очевидно, спустились в холл с докладом своему надзирателю после того, как я исчезла в стене. Тина и Дейв стояли понурившись и опустив плечи. Тэт, в отличие от них, был самовнимателен и изображал сосредоточенность, отчего его лицо сделалось ещё глупее, чем обычно. Вы правильно поступили, когда решили вернуться сюда с рапортом и проделали это со всей возможной осторожностью, вещал мистер Фарнеби. Если мисс Карлайл мертва, а так оно, скорее всего, и есть. то винить за это она может только саму себя. Держитесь рядом и прикрывайте друг друга. Помните, что Эмма Марчман отравила своего пасынка и пыталась убить собственного мужа. Если такой злой и жестокой она была при жизни, после смерти её неугомонный дух способен, пожалуй, ещё и не на такое. Я думаю, нам следует поторопиться, сэр, сказал Дэвид Айсон. А Люси скрылась в тени уже очень давно, и мы должны Всегда следуйте правилам, Исон. Они разработаны прежде всего для вашей же безопасности. Ставлю вам два минуса за то, что перебиваете старшего. Мистер Фарнеби сложил свои мягкие пухлые ладони и хрустнул суставами пальцев. Он немного подумал и потянулся за бутербродом. Мисс Карлайл решила действовать, на свой страх и риск, вместо того, чтобы явиться ко мне с рапортом. Нужно сказать, что это вечная проблема в работе с фрилансерами. Все они плохо обучены, не так ли, Джонсон? Плохо обучены, плохо, согласился Джонсон. Я перегнулась через перила галереи и не громко сказала: "Привет, мистер Фарнаби". Не скрою, мне было приятно увидеть, как все они подскочили на месте. Фарнаби уронил бутерброд себе на колени, поднял на меня свои маленькие свинячьи глазки. и ответил: "О, мисс Карлайл, вы предпочли присоединиться к нам. Это хорошо, потому что я наслышан о вашем безрассудстве. У нас, в агентстве Ротвал, мы привыкли действовать как единая команда. Так что пока вы работаете с нами, будьте любезны соблюдать наши правила и никакой самодеятельности". Я стояла, медленно постукивая пальцами по перилам. А в волосах мистера Фарнаби блестели подоздно в ярком свете фонарей. Его живот отбрасывал на пол большую овальную тень, похожую на орбиту Луны, какую и рисуют в книжках. Официально считалось, что мистер Фарнаби охраняет наши припасы. На самом деле, это наши припасы охраняли его драгоценную жизнь. Я сама всеми руками и ногами за командную работу, сказала я. Однако в ней имеются свои особенности. Временами оперативнику необходимо принимать решения самостоятельно, чтобы эффективнее использовать свой экстрасенсорный дар. Я нанял вас на эту ночь ради вашего великолепного слуха, а не для того, чтобы выслушивать ваше мнение, которое меня совершенно не интересует. Надул губы мистер Фарнаби. А теперь прошу вас сделать то, о чем просил еще целый час назад, и подробно сообщить мне обо всех ваших действиях, которые... Мистер Фарнаби перебил раздавшийся из моего рюкзака голос. Ну и Тормас же этот чувак, тупица. Целиком и полностью с тобой согласна. Чуть слышно ответила я. Знаешь, что я тебе хочу предложить? Догадываюсь. И сразу отвечаю: нет, я не собираюсь его убивать. Зря. Было бы так здорово. Посмотри, вон на тот цветочный горшок, который стоит на перилах. Хороший горшок. тяжёлый. Если его как бы случайно уронить, он пошёл бы укатить мистеру Фарнаби прямо в голову, и тот очень красиво раскинет мозгами. Ну, что скажешь, а? «А вы что-то сказали, мисс Карлайл? спросил мистер Фарнаби, глядя на меня снизу вверх. Да, кивнула я. Сказала, что нашла источник. Сейчас принесу его вам, одну минутку. И оставьте, пожалуйста, хоть один бутерброд для меня. Я медленно спустилась по лестнице в вестибюль, держа под мышкой обёрнутый серебряной сетью свёрток и не обращая внимания на моих коллег-агентов, которые тупо смотрели на меня, округлившимися от удивления глазами. Подойдя к Форнби, я с громким стуком положила свёрток на стол перед ним. "Это источник?" испуганно откинулся на спинку своего стула начальник. "Что это?" "Да вы лучше сами взгляните, сэр." Будьте любезны, отодвиньте немного в сторону ваши бутерброды. Фарнаби осторожно приподнял край серебряной сети, взвизжал и отскочил в сторону, опрокинув стул. Ящик из серебряного стекла, живо, закричал он, и переложите эту штуковину на пол, куда-нибудь подальше от меня. После того как нашли ящик и переложили в него голову, взмогший от пота мистер Фарнаби вернулся на свой стул и сказал. С опаской косясь на ящик. Какая мерзость! Вы думаете, это голова Эммы Марчмент? Нет, это не ее голова. В смысле не ее собственная, ответила я. Но совершенно точно принадлежала ей. Я сумела увидеть, какой была по тайная комната при жизни Эммы. Дравы, горшки, банки, таинственные книги, талисманы. Она определенно пыталась заниматься каким-то бессмысленным колдовством. А эта древняя голова была у Эммы самым ценным магическим предметом. Поэтому и её призрак был привязан к ней. "Замечательно", сказал мистер Джонсон, не шевельнув ни единым мускулом на своём ничего не выражающем лице, и что-то записал в своей папочке. "Отличная работа, Карлайл". "Благодарю вас, сэр", ответила я. "Но это стало результатом наших общих усилий. Каждый член команды делал своё дело". Источник действительно необычный, кисло заметил мистер Фарнелль. Такие вещица любят ваши парни из института, верно, Джонсон? Возьмёте голову к себе. К сожалению, это запрещено по новейшим правилам Депик. Едва заметно улыбнулся мистер Джонсон. Голова должна быть уничтожена. Я сам сообщу владельцам дома о том, что он очищен от призраков. Большой успех вашей команды, Фарнелль. Несмотря на полное отсутствие контроля с вашей стороны, он похлопал нашего надзирателя по плечу, вышел из очерченного железными цепями круга и направился к двери. В какое-то время мистер Фарнби сидел молча, с хмурым лицом, а затем заговорил, обращаясь к стоявшему рядом с ним Теду. "Это ваша вина, Дейл", сказал он. "Вы лидер команды. Вы должны были держать мисс Карлэл на коротком поводке". Ставлю вам 5 минусов. Я разозлилась, глядя на то, как начальник стирает теда в пыль. Прошу прощения, сэр, сказала я. Команда со своим заданием справилась. Все агенты действовали абсолютно правильно. А я так не считаю, сердито возразил мистер Фарнами. И вообще, это не ваше дело. Ну всё, закончили. Начинаем собирать вещи. Он махнул мне рукой. уходи물 и припал к своей заветной фляжке, но ей никуда не пошла и продолжала стоять на своём. "А лично у меня не было времени на то, чтобы советоваться с вами", сказала я. "Мне нужно было обнаружить точное место, где находится источник, и сделать это до того, как спектр исчезнет. Тут каждая секунда на счету. И ваши агенты действовали на первом этапе очень эффективно. Они помогли мне обнаружить потайную комнату А Дэйв даже помогал отогнать спектра. Когда-то вы сами были агентом, сэр, и должны помнить о том, что некоторые решения приходится принимать прямо на месте и немедленно. Кроме всего прочего, это учит доверять своим товарищам. Я не права, Тед? Я обернулась, но Теда рядом со мной уже не было. Он отошел в сторонку и сматывал сейчас тяжелые железные цепи. Тина, спросила я, Дэйв. Нотина упаковывала не использованные соляные бомбы, а дейв тащил куда-то мешок с железными опилками. Все они молчали и каждый занимался своим делом. На меня и мои слова они не обратили ни малейшего внимания. Дружная команда, ничего не скажешь. На меня неожиданно надвинулась тень. Это мистер Фарнаби перекрыл своим огромным животом луч фонаря, когда поднимался со своего стула. Его похуфы и над две ягодки чёрной смородины глазки зло поблёскивали. Во взгляде мистера Фарнаби читалось столько неприязни, что моя рука невольно легла на эфес рапиры. "Мне известно, где вы работали раньше, мистер Карлайл", сказал Фарнаби. "И я знаю, почему вы привыкли действовать именно так, а не иначе". Для меня остаётся загадкой Почему до пик до сих пор не прикрыл то ничтожное хилое агентство с сомнительной репутацией? Агентство, которым руководят дети. Бред какой-то. Но ему скоро, очень скоро придёт конец. Попомните мои слова, мисс Карлайл. И не забывайте, что вы больше не работаете в агентстве Локвуд и компания. Получая разовую работу в Ротвол, вы попадаете в настоящее, приличное агентство. в котором юные оперативники чётко знают своё место. Если вы хотите и впредь получать у нас работу, будьте любезно держать язык за зубами и делать то, что вам приказывают. Я достаточно ясно выразил свою мысль. О, вполне сэр, ответила я, сжав губы в ниточку. Очень хорошо. А теперь вам придётся доказать, что вы всё поняли, и закончить за меня начатую здесь работу. Как уж и сказал мистер Джонсон, согласно новейшим правилам Депик, все источники призраков второго типа должны немедленно уничтожаться. Правительство хочет иметь гарантии того, что ни один такой источник не просочится на чёрный рынок опасных экстрасенсорных артефактов, которые продолжают существовать и в наши дни. Он осторожно коснулся стеклянного ящика носком своего ботинка и закончил Вы возьмёте эту мумифицированную голову, отвезёте в печь и проследите за тем, как её сожгут. Вы хотите, чтобы я отправилась в Клеркенвиль? переспросил я, глядя на него. Прямо сейчас, в 4 часа утра? Ничего страшного. Печи работают круглосуточно. Завтра провезёте мне справку об утилизации этого источника, и я заплачу вам за сегодняшнюю работу. Сначала справка, Потом деньги и никак иначе. Ну а вы? Он посмотрел на свою славную команду, которая заканчивала укладывать вещи. Вообще-то я хотел отпустить вас по домам, чтобы вы отдохнули. Но раз уж мисс Карлайл такого высокого мнения о ваших силах и способностях, мы с вами отправимся еще на одно задание. Я думаю, нам как раз хватит времени, чтобы разобраться с одним чейнджером на Хайгетском кладбище. Если вы все собрали? Так, да вперёд. Мистер Фарнаби повернулся ко мне спиной и принялся заворачивать в бумагу недоеденные бутерброды. Мои недавние партнёры по команде бросали на меня сердитые взгляды. Получалось так, что это из-за меня им придётся теперь тащиться на кладбище вместо того, чтобы отправиться спать. Обращать внимание на эти взгляды я не стала. Молча подобрала с пола ящик. Череп, негромко позвала я. Что? Мне кажется, ты был прав насчёт того цветочного горшка. Вот видишь, что я тебе говорил. Тяжело вздохнув, я взяла ящик с мумифицированной головой подмышку и вышла из дома. Я устала, я проголодалась, но старалась не показывать этого. Разговор с мистером Фарнаби я уже выбросила из головы. Таким же примерно обменом любезностями заканчивалось практически каждое моё общение с контролёрами И это тоже стало частью моей новой работы фрилансером. Замечу, кстати, что став фрилансером, я самым первым делом заказала себе визитные карточки, ламинированные со стильным серебристо-серым оборезом. Вот она, моя визитка, которую я раздала всем моим возможным нанимателям. И сейчас я поясню, почему все они приглашали меня на работу, несмотря на то, что я, конечно, их из-зачастую раздражала их Люси Карлайл, свободный агент-парапсихолог. Лондон, Tutting Museum, 15, квартира 4. Экстрасенсорные расследования и устранение гостей. Основная специализация акустические феномены. Можно было бы, конечно, добавить к этому какой-нибудь накрученный логотип, вроде скрещённых рапир или рапирус на сашёнными на неё призраками или ещё что-нибудь. Но подумав, Я отказалась от этих винтифлюшек и решила, что пусть лучше моя визитка будет простой и строгой. А охотно меня приглашали на работу потому, что свободных агентов в Лондоне оставалось к тому времени совсем немного, особенно если учесть, как быстро погибали оперативники, и свободные, и не свободные тоже. Став фрилансером, я имела возможность заключить договор на разовую работу с любым агентством, которому требовались мои услуги. И позвольте вам заметить, что в течение чёрной зимы мои услуги потребовались большинству из них. Ещё как потребовались. Что касается моей узкой специализации акустические феномены, то слух был моим особым даром. И между нами, скажу вам без лишней скромности, что такого острого слуха, как у меня, никогда не было ни у одного из агентов. За одним единственным исключением, но это особый случай. Благодаря этому своему дару я становилась ценным дополнением практически к любой команде. Дополнительным моим преимуществом, а значит и преимуществом для всей команды, было и то, что я умела выжить и уцелеть в любой ситуации. Я знала, когда следует положиться на свой слух и зрение, а когда пустить в ход рапиру. Знала, как выбраться из ада. Эти навыки плюс здравый смысл Вот и весь секрет того, как остаться живым при нашей работе. Короче говоря, я была хороша в своём деле. Очень хороша, что уж там. Ведь я училась в своей профессии рядом с лучшими из лучших. Хотя больше и не была вместе с ними. Чёрная зима была неплохим временем для того, чтобы начать своё дело. Неплохим? Значит, очень напряжённо. Это сейчас, в конце марта, наметилось что-то вроде небольшой передышки. Погода улучшалась, день пребывал среди последних крошек теперь уже прошлогоднего снега появились головки первых весенних цветков. Всё меньше становилась возможность попасть в смертельное объятие призрака, выйдя вечером из дома за пакетом молока. Мы все надеялись на то, что хотя бы на время снизится царившее на протяжении всей зимы напряжение. А в предыдущие несколько зимних месяцев с их бесконечными ночами проблема Так называют нашествие призраков, охватившее много лет назад нашу страну, заметно обострилось. Нет такого кластера призраков, который наблюдался во время знаменитого нашествия на Челси, больше не повторялось. Однако и без этого зима выдалась очень тяжёлой. Все агентства буквально разрывались на части. Всё новые молодые и совсем юные агенты выходили на бой с призраками и погибали. чтобы быть потом захороненными в обшитых железом могилах на задворках плаца конной гвардии. С другой стороны, зимние трудности способствовали процветанию некоторых компаний, среди которых было Локвуд и Компания, самое маленькое агентство парано-psихологических расследований во всем Лондоне. В этом агентстве до самого начала зимы работала и я. Со мной в агентстве было всего трое: я. наш лидер и руководитель Энтони Локвуд и Джордж Каддинс, мозговой центр агентства и главный исследователь. Все мы жили в доме на Портленд-роу в Мэрилебоне. Ах, да, чуть не забыла. Была у нас ещё одна сотрудница, Холли Манро. Она появилась в агентстве позже меня и была кем-то вроде помощницы или секретарши. Её, конечно, тоже следует принять в расчёт, хотя Джордж и Локвуд значили для меня гораздо больше. точнее сказать, они так много значили для меня, что в конце концов именно поэтому я решила уволиться из агентства и стать фрилансером. Вы спросите, почему? Отвечаю. Видите ли, 4 месяца назад один призрак приоткрыл передо мной завесу будущего. И в этом будущем мои действия непосредственно вели к гибели Локвуда. Тот призрак был на редкость злобным, и по тому казалось, можно было и не верить ему. Вот только нарисованная им картина слишком уж сильно совпадала с тем, что подсказывало мне моя интуиция. Раз за разом Локвуд спасал меня от смерти, рискуя при этом своей собственной жизнью, и с каждым новым таким случаем грань между успехом и порашением становилась всё более хрупкой и зыбкой. Добавим к этому, что по мере того, как усиливался и развивался мой экстрасенсорный дар, я всё больше начинала терять контроль над ним. а значит, и над своими эмоциями. А это значительно укрепляло силы тех призраков, с которыми мы сражались. Серия таких катастрофических случаев закончилась тем, что я умудрилась пробудить полтергейст, в битве с которым едва не погиб и сам Локвуд, и остальные мои друзья. Я сердцем чувствовала, что ещё одна ошибка с моей стороны, и мрачное предсказание призрака сбудется. Допустить этого я не могла. И поэтому приняла очень тяжёлое для себя решение. Покинула своё любимое агентство, своих самых близких друзей. Да, я приняла такое решение и была уверена в том, что оно единственно правильное. Да, я была уверена в этом. И теперь осталась одна, если не считать, конечно, такого странного компаньона, как мой говорящий череп. Из газет я знала, что мой уход из агентства Локвуд и компания Совпал с началом активнейшего периода в работе моих бывших коллег. В частности, огромную популярность агентству принёс успех в обнаружении источника нашествия в Челси. Это была пещера с захороненными в ней скелетами, расположенная глубоко под универсальным магазином братьев Элкмор. Именно это расследование принесло агентству славу, о которой так давно мечтал его руководитель. С тех пор На первых полосах газет всё чаще стали появляться фотографии Локвуда и его коллег. На одной он стоял вместе с Чёрчем среди развалин в скрытого склепа в Мартлейке. На другой фотографии Локвуд был один, позировал на фоне чёрного пятна. Это было всё, что осталось от упыря из Сент-Олбани. А меньше остальных мне нравилась та фотография, где Локвуд в офисе Times принимал долгожданный приз. которой газета присуждала лучшему агентству месяца. На этой фотографии лук выд был не один. Рядом с ним виднелась стройная и элегантная фигурка Холли Манро. Что ж, дела у моих бывших коллег шли хорошо, и я была очень рада за них. Впрочем, и у меня самой дела шли на славу. Моя роль в расследовании дела об универсальном магазине Эйкмара в тоже не осталась незамеченной, и потому едва я успела снять себе комнату. и поместить небольшое объявление в разделе агенты на странице Times, ко мне начали поступать предложения. Работала я много, причём с самыми разными компаниями. В агентстве Grimble я расследовала громкое дело об убийцах с Melrose Place. В агентстве Atkins и Armstrong случай с так называемой призрачной кошкой с площади Cromwell Square. Несколько раз меня приглашало даже такое крупное агентство, как Rotwell. И что там завтра Нина говорит обо мне Фарнове? Я знала, что и они ещё не раз обратятся ко мне. Да, я, можно сказать, процветала. Процветала в одиночку. Беспокоило ли меня то, что я осталась одна? Если честно, нет. По большей части я чувствовала себя прекрасно. Я постоянно была занята. Никто не может сказать, что я за это время мало что узнала и мало с кем встречалась. Правда, как правило, это были те, кто уже умер. Только за одну прошлую неделю, например, мне довелось увидеть и призрак мальчика на качелях, и сидящий в церкви скелет невесты, и кондуктора, плывшего по воздуха за своим автобусом, а еще двух раздавленных рабочих, призрачного пса, которого вела за собой по Путни Хайстрит большая черная тень, безголового библиотекаря, чемодан, в котором оказались три нимбы, двух глиммеров. серую дымку и, наконец, отрезанную, летающую и сама по себе руку и полуодетого соседа. Сосед, кстати, был живым, хотя, честно говоря, я предпочла бы, чтобы было наоборот. Да, ночи у меня были весьма содержательными, а вот днем я порой чувствовала себя опустошенной, особенно на заре после только что законченного расследования, когда медленно брела по пустым улицам, уставшая в синяках и царапинах. И тяжёлым грузом давили на плечи ближайшие часы, которые мне предстояло провести в одиночестве. Я не могла даже рассчитывать на то, что мне удастся поболтать с черепом. В дневные часы он чаще всего предпочитал дематериализоваваться. Именно в эти минуты, возвращаясь к себе домой, я как никогда сильно тосковала по своим друзьям. Правда, сегодня рано утром я шла не к себе домой. Пока что нет. Благодаря мистеру Фарнаби Мне вначале предстояло посетить ещё одно местечко. Не самое весёлое, скажем прямо. Я несла серебряный ящик в один из самых ужасных уголков Лондона. Хотя это и не был дом, заражённый призраками. Совсем наоборот. Это было место, где уничтожают призраков.